Глава двадцать первая. Атаки Ромили. Хотя генерал Окенлиг не считал себя достаточно сильным для того, чтобы захватить инициативу, он с некоторой уверенностью ожидал наступления противника. Генерал Ричи, командовавший Восьмой армией, подготовил под руководством своего начальника тщательно продуманную оборонительную позицию, тянущуюся от Аинельгазалы у моря, которую держала Южноафриканская дивизия. Добир Хакейма, в 45 милях к югу от Айн-Эль-Газалы в пустыне, которую удерживала первая усиленная бригада свободных французов под командованием генерала Кеннига. Система обороны, принятая для защиты этого фронта, состояла из ряда укрепленных пунктов, так называемых боксов, которые удерживались большими силами, бригадами или более крупными соединениями. Весь этот рубеж прикрывался раскинувшимися на огромном пространстве минными полями. За ними стояли в резерве наши танки и тридцатый корпус. Все битвы в пустыне, за исключением сражения у Эль-Аламейна, начинались быстрыми и широкими обходными движениями танков на фланге со стороны пустыни. Ромер выступил в лунную ночь на двадцать седьмое мая, и рванулся вперед в обход Бирхакейма со всеми своими танками. намереваясь втянуть в бой и уничтожить английские танки и занять к вечеру 18 мая позицию «Эль-Адем» – «Си-Ди-Эр-Эзек», захватив таким образом давно подготовленную английскую позицию в тылу. Он опрокинул индийскую моторизованную бригаду и прорвался вперед на большой скорости. Он встретил упорное сопротивление со стороны английских танков и всех соединений, размещенных для отражения именно такого удара, Какой он предпринял. После нескольких дней напряженных и ожесточенных боев он увидел, что не может двигаться дальше, и ему чрезвычайно мешало то обстоятельство, что все свое снабжение и боеприпасы для не прекращающейся битвы он вынужден был доставлять кружным путем далеко в обход Бирхакейма. Поэтому он старался обеспечить более короткую линию коммуникации. Его саперы расчистили два прохода в тыл через английские минные поля. Эти проходы, непрерывно расширявшиеся, находились по обе стороны бокса, который преданно и упорно удерживала 150-я бригада 50-й дивизии. К 31-му мая Роммер сумел отвести в эти две бреши основную массу своих танков и транспорта. Он создал против нас так называемый платздарм. отрезавший укрепленный бокс 150-й бригады. Этот плаздарм или, как его довольно удачно называли, котел, стал главной мишенью для нашей авиации. Первоначальный смелый план Ромилия, безусловно, сорвался, но после того, как он отступил в наши минные поля, эти последние стали эффективным элементом его обороны. Там он перегруппировался и приготовился к новому прыжку. Теперь мы знаем, что Роммель надеялся захватить Табрук на второй день своего наступления, и что генерал Окинлег был прав, полагая, что первоначальный план Роммеля в этом смысле сорвался. Чтобы восстановить свои силы для дальнейших действий, Роммелю необходимо было удержать и расширить предмостное укрепление, пересекавшее наши минные поля. Пока держался Бирхакейм, который первая бригада свободных французов энергично обороняла от непрерывных атак по суше и с воздуха, он мог получать свое снабжение только этим путем. Поэтому в течение первой недели июня битва сосредоточилась вокруг этих двух пунктов Бирхакейма и немецкого платздорма. В районе последнего находилась упрямая 150-я бригада. Ромmel страшно нуждался в припасах и воде. Для того чтобы не проиграть все сражения, он должен был ликвидировать эту бригаду, чтобы его транспортные колонны могли проходить. Натиск на нее начался и 1 июня она была уничтожена. Что касается нас, то теперь все свелось к прорыву внутрь плаздарма. Дни проходили за днями в рассмотрении различных планов, и только 4 июня попытка была предпринята. Она кончилась дорогостоящей неудачей, в результате которой индийская пехотная бригада и четыре полка полевой артиллерии были разбиты из-за отсутствия поддержки и из-за плохого руководства. Генерал Окинлег правильно назвал ее это поворотным пунктом всего сражения. «Мы упустили свой шанс, и Ромель вернул инициативу, нанося удары по армии Ритчи, когда и где ему хотелось». Следующий этап битвы начался в гораздо худших условиях, чем первый. Напряженные усилия королевских военно-воздушных сил также не могли предотвратить последовавшего за этим краха. 10 июня генерал Окинлег прислал нам оценку потерь обеих сторон вплоть до 7 июня. Пока битва все еще продолжается, было очень трудно и все еще остается трудным получить подробные сведения о потерях армии в личном составе и стрижении. Наши собственные потери оцениваются весьма ориентировочно цифрой 10 тысяч человек, из которых около 8 тысяч могут оказаться пленными. Однако потери индийской пятой дивизии пока еще в точности не известны. Мы взяли 4 тысячи пленных, из которых 1660 были немцы. Противник потерял 400 танков, из них 211 совершенно наверняка. Наши потери, включая танки, которые все еще могли быть восстановлены, составляли 350 танков. Таким образом, общая мощь наших бронетанковых сил, пригодных к бою, составляла на 9 июня 254 крейсерских танка и 67 танков поддержки пехоты. Мы уничтожили 120 вражеских орудий, а сами потеряли 10 орудий среднего калибра и 140 полевых орудий. а также 42 шестифунтовые орудия и 153 двухфунтовых. Потери нашей авиации в результате всех причин составили 176 самолетов и 70 пилотов убитыми, пропавшими без вести или ранеными. По нашей оценке потери вражеской авиации составляли 165 уничтоженных или поврежденных самолетов, из которых 75 процентов были немецкие. Тем временем индийская третья усиленная матриционная бригада, увы, уже разгромлена. Индийская десятая дивизия, одна бронетанковая усиленная бригада и некоторые другие соединения усилили восьмую армию, а индийская пятая усиленная пехотная бригада приводилась в состояние готовности. В общей сложности с того момента, как началась битва, армия получила 25 тысяч солдат. семьдесят восемь полевых орудий, двести двадцать противотанковых орудий и триста пятьдесят три танка. Примечание. В эти цифры включена индийская третья матризованная усиленная бригада, которая была в наличии в начале битвы. Примечание автора. Получив пополнение и обладая большей свободой действия в результате занятия Бирхакейма, Роммель теперь вырвался из Котла со своими танками, чтобы атаковать нас с юга. Наш фланг был теперь обойден, и на крайнем северном конце линии фронта южноафриканская первая дивизия и оставшиеся бригады 50-й дивизии, все еще занимавшие свои первоначальные позиции, подвергались опасности быть отрезанными. 12 и 13 июня велась ожесточенная битва за обладание возвышенностями, которые лежат между Эль-Адемом и Найтсбриджем. Это было кульминационным моментом танковой битвы. К концу этого сражения враг оказался хозяином поля боя, а наши бронетанковые силы понесли серьезные потери. К 14 июня стало ясно, что сражение приняло очень неблагоприятный оборот. Немедленно перед нашими глазами встал Табрук, и как и в прошлом году у нас не было сомнений, что его надо удерживать любой ценой. Чтобы быть уверенным, я послал следующую телеграмму: премьер-министр генералу Окинлеку, 15 июня 1942 года. Мы рады получить ваше заверение, что у вас нет намерения сдать Табрук. Насколько понимает военный кабинет, ваша телеграмма означает, что в случае необходимости генерал Риджи оставит в Табруке столько войск, сколько требуется, чтобы удержать его наверняка. Ответ не оставлял никаких сомнений. Генерал Окинлег премьер-министру 16 июня 1942 года. Интерпретация военного кабинета правильна. Генерал Ричи направляет в Табрук столько войск, сколько он считает достаточным, чтобы удерживать его даже в том случае, если он будет временно изолирован врагом. Основу гарнизона составляют четыре усиленные бригады с достаточными запасами боеприпасов, продовольствия, горючего и воды. Основой действий Восьмой армии в ближайшем будущем это удерживать укрепленный район Эль-Адем в качестве центра манёра и использовать все имеющиеся подвижные войска, чтобы не позволить врагу закрепиться к востоку от Эль-Адема или Табрука. Положение очень сильно отличается от прошлогоднего. Поскольку не враг, а мы занимаем теперь укрепленные позиции на границе, и наши истребители могут действовать над Табруком, в результате мы обрели уверенность, основанную на опыте прошлого года. Кроме того, наши позиции, как на это указывал генерал Окенлег, выглядели на бумаге гораздо лучше, чем в 1941 году. Наша армия была развернута на укрепленном фронте в непосредственной близости от Табрука. причем ее поддерживала вновь построенная прямая ширококолейная железная дорога. Мы уже больше не занимали фланговых позиций с коммуникациями, зависящими в значительной мере от моря, а в соответствии с радоксальными принципами войны наши коммуникации шли под прямым углом назад от центра нашего фронта к нашей основной базе. Однако мы не были знакомы с условиями, существовавшими в Табруке, Мы полагали, что главнокомандующий полностью разделяет наши намерения, которые заключались в том, чтобы Табрук опять удерживался как изолированная крепость, если основная битва окажется неблагоприятной для нас, и что восьмая армия должна отойти вдоль своей основной линии коммуникаций к позициям в Мерса-Матрухи. Это создало бы для Ромеле такое положение, при котором Табрук все еще находился бы на его фланге. и ему пришлось бы осадить Табрук или выставить против него заслон в то время, когда его собственные коммуникации все более растягивались бы и становились все более напряженными. Поскольку мощные подкрепления приближались, я не считал, что продолжение ожесточенных боев с использованием максимальных сил с обеих сторон в конечном счете будет для нас невыгодно. Поэтому я не отказался от своих планов совершить вторую поездку в Вашингтон. где надо было разрешить вопросы, имеющие величайшее значение для общей стратегии войны.